Лучше не связываться. Но Фима Королёв, который уже разделся, чтобы играть, этот разговор подслушал. «Ты не врёшь про парашют?» — спросил он. «Не вру. А разве таким маленьким разрешают? У нас разрешают. Что это всё? У нас да у нас. Где у вас? На Луне?» «И на Луне тоже», — сказала Алиса. Подошёл Коля Наумов. Он был капитаном у мальчиков.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 и удивленно посмотрела на свои руки, будто не могла поверить в такое предательство. Далее игра шла совсем не в пользу 6 Б. Играть умели в сущности только Катя и Лена Домбазова, а Лариса только мешала. Первую партию проиграли, 5-15. Семиклассники хохотали и вслух издевались. Ребята из 6 Б огрызались, но не очень. Все в сущности ясно. В перерыве Катя устроила Ларисе скандал.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 «Пожалуйста», — сказала она, — «я не буду мешать. Играйте в свое удовольствие». «Девчата, прекратите», — сказал Коля Наумов. «Вы же не можете в пятером играть?» «Скоро вы там?» — спросила капитанша команда седьмого А. А тот длинный жертва акселерации, к которому уже приходил тренер из настоящей баскетбольной команды, добавил. «Встреча кончилась после первого раунда за явным преимуществом». «Нет», — сказала Лариса.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 Они потребовали у судьи тайм-аут и заявили, «Она вообще не из ихнего класса, мы ее раньше не видели». «Хотите классный журнал покажем?» – спросила Катя Михайлова. «Она наша, наша, наша!» – кричали ребята. «Селезнева, молодец!» Пришлось игру продолжать. А когда шестиклассницы выиграли и эту партию, и третью решающую, тот длинный сказал своим, но так, чтобы все слышали –